Глава 31. Теперь, словно Джеффи указывал мне пальцем путь, я двинулся на север к своей горе. Было утро, 18 июня 1956 года. Спустившись с холма, я попрощался с Кристиной, поблагодарил ее за все и потопал по дороге вниз. Она помахала мне из заросшего травой двора. Ну вот, все уехали. Теперь будет одиноко, никаких праздников по выходным. и в самом деле все это нравилось. Так и стояла она во дворе, босиком, с босоногой малышкой Праджиной, пока я уходил по конскому выгону. Дорога на север оказалась легкой, будто мне помогала напутствие Джеффи поскорее добраться до горы. На шоссе 101 меня моментально подобрал преподаватель общественных наук, родом из Бостона. Он пел на Кейп-Коде. А вчера на свадьбе брата упал в обморок из-за того, что постился. Он высадил меня в Кловердейли, где я купил припасов в дорогу. Салями, кусок чедра, крекеры и кое-что на десерт. Все это я аккуратненько завернул в свои пакетики. С прошлого похода у меня еще оставались орехи с изюмом. «Мне-то они на проходе ни к чему», — сказал Джеффи. С приступом грусти вспомнил я, как серьезно относился он всегда к вопросам еды. Хотел бы я, чтобы весь мир так серьезно относился к еде, вместо того, чтобы заниматься дурацкими ракетами, машинами, взрывчаткой, изводить на это деньги, которые можно было бы потратить на что-нибудь вкусное, а в результате только снести башку себе и другим. Позавтракав за гаражами, я прошел около мили до моста через Русскую реку, где проторчал в серой мгле часа три. Но неожиданно какой-то фермер с женой, ребенком и передергивавшим лицо нервным тиком подбросил меня до небольшого городка Престона, где один дальнобойщик предложил подвести меня до Эврики. «Эврика!» — вскричал я. Потом мы разговорились и он сказал, «Блин, такая скучища гнать всю ночь напролет одному. Мне бы с кем-нибудь побазарить». «Хочешь, поехали до Крэссент-Сити?» Это было не совсем по дороге, но дальше на север, чем Эврика. И я согласился. Звали его Рэй Бреттон. Мы гнали всю ночь, 280 миль под сплошным дождем. Он болтал без умолку Рассказал мне всю свою жизнь про всех своих братьев, жен, сыновей, про отца тоже. А в гумбольтовском ссыкойном лесу, в ресторанчике под названием «Орденский лес» Я великолепно поужинал. Жареные креветки. На десерт огромный клубничный пирог с ванильным мороженым и гигантская порция кофе. И все это за его счет. Я перевел разговор с его личных проблем на последние вопросы. И он сказал, да, добрые люди будут на небесах. Они вообще с самого начала на небесах. По-моему, очень мудро. К рассвету, преодолев дождливую ночь, Мы прибыли в затянутый серым туманом приморский городишко Кроссенд-Сити, припарковали грузовик в песке возле пляжа и часок поспали. Затем он купил мне завтрак – блины и яичница. Ему должно быть порядком надоело платить за меня. Мы расстались, и я стал выбираться из Кроссенд-Сити на шоссе 199, ведущей на восток, чтобы вернуться на главную автостраду 99 – который вынесет меня к Портланду и Сиэтлу быстрее, чем живописная, но медленная дорога вдоль побережья. Тут вдруг я ощутил такую свободу, что пошел не по той стороне дороги, а оттуда голосовал. Шел, как китайский святой, в никуда, ни зачем. Просто шел на свою гору радоваться. Бедный маленький ангельский мир. Мне вдруг стало все равно. Подумаешь, и пешком дойду. Но именно потому, что я шел пританцовывая по другой стороне, и мне было наплевать, мне немедленно стало вести. Остановился рабочий из золотых приисков с маленьким трактором впереди, который вел его сын, и мы долго беседовали о лесах, о горах Сискию, по которым продвигались Гранд Спас, штат Орегон, о том, как надо печь рыбу. Он сказал, что надо разжечь костер в чистом желтом песке у ручья. Потом отгрести угли, зарыть рыбу в песок и оставить на несколько часов. А потом откопать и счистить песок. Мой рюкзак и мои планы весьма заинтересовали его. Он выкинул меня в горной деревушке, очень похожей на Бриджпорт, Калифорния, где мы с Джеффи грелись на солнышке. Я отошел на Милю и прилег вздремнуть в лесу, в самом сердце гор Сиски-Ю. Проснулся я в неведомом китайском тумане с чрезвычайно странным чувством отправился дальше тем же манером по неправильной стране от керби до гран спаса меня вез блондин торговец подержанными автомобилями а потом после того как жирный ковбой за рулем грузовика с гравием злорадно ухмыляясь нарочно чуть не наехал на мой рюкзак подобрал меня печальный парнишка лесоруб в каске учавшийся с огромной скоростью по сонной долине то взлетающий вверх то ныряющий вниз До коньюевела, где, как во сне, остановился шизовый грузовик-магазин, полный перчаток и рукавиц на продажу, и шофер, дружелюбный Эрнест Петерсон, всю дорогу болтая, причем настоял, чтобы я сел на сиденье лицом к нему. Так что ехать пришлось спиной вперед. Довез меня до Юджина, штат Орегон. Он говорил обо всем на свете. Дважды купил мне пиво, несколько раз останавливался на заправках и развешивал свой товар. «Мой отец был великий человек», — заметил он, между прочим. Он говорил, «В этом мире больше козлов, чем коз». Он был страстный болельщик, ходил на соревнования с секундомером и бесстрашно и независимо разъезжал на собственном грузовике, игнорируя местные попытки записать его в профсоюз. На алом закате мы распрощались у прелестного пруда в окрестностях Юджина, где я собрался ночевать. Я расстелил спальник под сосной в густых зарослях через дорогу от уютных пригородных коттеджиков, откуда меня не могли увидеть. Да и как они могли увидеть, если все равно смотрели телевизор? Я поужинал и проспал 12 часов. Только один раз проснулся среди ночи, чтобы намазаться средством от комаров. Утром моему взору предстало мощное начало каскадов, того самого горного хребта, на северном краю которого, возле самой Канады, в четырехстах милях отсюда, находилась моя гора. Утренний ручей оказался мутным. Через дорогу лесопилка. Я умылся в ручье и отправился в путь, кратко помолившись над четками, теми, что подарил мне Джеффи на привале на горе Матерхорн, поклон пустоте божественной бусины Будды. На открытом шоссе... Меня тут же подхватили два крутых молочка и довезли до окрестностей Джанкшен-Сити, где я выпил кофейку, прошел пешком пару миль до придорожного кафе поприличней, поел блинов и зашагал дальше по каменистой обочине, раздумывая, доберусь ли я когда-нибудь до Портланда, не говоря уж о Сиэтле. Тут меня подобрал смешной светловолосый человек, маляр, заляпанных краской башмаках. У него было четыре пинтовых банки холодного пива. Потом он останавливался у придорожной таверны, потому что хотел еще пиво. В конце концов мы оказались в Портленде и неслись по гигантским вечным мостам, которые расходились за нашей спиной, пропуская крановые баржи в дымный речной портовый город, окруженный поросшими сосною горами. В центре Портленда я сел на 25-центовый автобус до Ванкувера, штат Вашингтон. Там съел Коли Айлендский гамбургер, и опять на шоссе 99, где меня взял милый молодой усатый Оки Бодхисаттва с одной почкой и сказал «Вот здорово, теперь есть с кем поговорить». И везде, где мы останавливались выпить кофе, ужасно серьезно играл в пинбол. Кроме того, он подбирал всех стопщиков. Сначала здоровенного растягивающего слова Оки из Алабамы, потом безумного матроса из Монтаны – развлекавшего нас мудреными беседами, и так на скорости 80 миль в час мы выскочили к Олимпии, штат Вашингтон, оттуда по извилистым лесным дорогам к военно-морской базе в Брементоне, Вашингтон. И теперь все, что отделяло меня от светла был пятидесятицентовый паром. Мы попрощались, и вместе с бродягой Оки я взошел на паром. Причем заплатил за него в знак благодарности За свое потрясающее везение в дороге И даже отсыпал ему пару горстей орехов с изюмом Которые он жадно сгрыз Так что я поделился с ним еще солями с сыром Пока он сидел в главном отсеке, а паром отчаливал Я поднялся на палубу, врубаться Наслаждаться моросящим холодным дождиком И пьюджет-саундом До порт Сиэтла плыть предстояло час За я нашел заначенную кем-то и прикрытую журналом «Таймс» водку, полпинты, да и не заметил, как выпил ее. Достал из рюкзака теплый свитер, поддел под непромокаемую куртку и в полном одиночестве расхаживал по умытой туманом палубе в каком-то диком лирическом восторге. Внезапно я понял, что Северо-Запад неизмеримо круче, чем я себе представлял по рассказам Джеффи. По всему горизонту на многие мили громоздились невероятные горы, упираясь в разорванные облака. Гора Олимпус, гора Бейкер, громадная оранжевая лента в мгле под простирающимся к Тихому океану небесами, ведущими я знал к Хоккайдо, к Сибири, к бескрайним заброшенностям мира. Присев у капитанской рубки, я слушал, как внутри по-марктвеновски переговаются шкипер у рулевой. Впереди, в сгустившемся сумрачном тумане, светилась надпись «Порт Сиэтл». И тут все, что рассказывал мне Джеффи о Сиэтле, стало просачиваться в меня, как холодный дождь. Теперь я уже не просто думал об этом, а видел это и чувствовал. Сиэтл в точности соответствовал рассказам Джеффи. Сырой, громадный, лесной, горный, холодный, бодрящий, удоражащий. Паром ткнулся в причал на Аляскан Уэй. Я сразу же увидел тотемные столбы в старых ловчонках и древний стрелочный паровозик образца 1880 года с заспорными кочегарами, пыхтящий вдоль берега туда-сюда, словно выкатывающийся из моих собственных снов в старинный американский Киззи Джонсовский локомотив. Я такие только в вестернах видел, но он пахал вовсю, таская вагончики в дымной мгле волшебного города». Я немедленно отправился в хорошую чистую гостиницу на Скидроу, отель Стивенс, снял комнату на одну ночь, принял горячую ванну и хорошенько выспался. А на утро побрившись, вышел прогуляться по Первой авеню и совершенно случайно набрел на магазины доброй воли, где продавались отличные свитера и красное теплое белье, а потом прекрасно позавтракал с пятицентовым кофе в утренней торговой толпе» под синим небом, с несущимися облаками, под шум пьюджет-саунда, искрящегося, танцующего вокруг старых причалов. Настоящий север-запад! В полдень, радостно упаковав в рюкзак новые шерстяные носки, банданы и так далее, я выписался из гостиницы, прошел несколько миль пешком до шоссе 99 и со многими короткими пересадками успешно двинулся вперед. Вот на северо-востоке показались каскады, Невероятные пики, искореженный камень, Заснеженные просторы, сильное зрелище. Дорога бежала по сонным плодородным долинам Селаквамиша и Седжика, Богатые черноземные долины с фермерами И пасущимися коровками на могучем фоне заснеженных гор. Чем дальше на север, тем выше горы. Так что под конец я уже начал побаиваться. В числе прочих подвез меня один парень, с виду аккуратный очкарик-адвокат на старомодной машине. Но оказалось, это знаменитый гонщик Бет Линстров. А в старомодную колымагу вмонтирован новенький мотор, позволяющий выжимать 170 миль в час. Он лишь слегка намекнул на это, проскочив на красный свет, так что я услышал глубокий мощный рев двигателя. Потом был лесоруб, который, как выяснилось, знаком с лесниками в тех краях, куда я направлялся. Он сказал, что долина Скеджета уступает по плодородию разве что долине Нила. Он высадил меня на шоссе 1Г, узкой дорожке, которая вывела на 17А. Та уже внедрялась в самое сердце гор и заканчивалась тупиком, уже как грунтовая дорога на Дамбидьябло. Да, теперь я оказался в настоящих горах. Меня подвозили лесорубы, фермеры, старатели сурановых рудников. С ними я доехал до последнего большого города долины Скеджета, Сидро-Вурли, города сельскохозяйственной торговли, и выехал из него. А дорога все сужалась, все извилися и крутилось среди скал. И Скеджет, который мы пересекали по шоссе 99, как полноводную неторопливую реку, отороченную заливными лугами, Превратился в чистый поток растаявшего снега, клокочущий среди скользких коряк. По обеим сторонам дороги выросли утесы, снежные вершины исчезли из виду, но присутствие их ощущалось все сильнее.